Евелина спокойно ждала продолжения. В последние годы она слишком часто становилась свидетелем людских бед и горестей. — А муж у неё еще раньше умер, — хрипло произнесла бабка. — В шторм из моря не вернулся. Хотел, чтобы семья ни в чем не нуждалась. Вот и проводил, почитай, все время за ловлей рыбы. — Мне жаль, — тихо сказала девушка. — Я думаю, море в насытилось кровью моей семьи. повитуха запнулась и посмотрела в сторону океана. — Еще и внука отдавать. Я не намерена. — Ему придется тяжко, — осторожно заметила Эвелина. — Остальные вполне могут принести его в жертву, дабы исправить содеянное мной. — Не принесут! — повитуха показала в хищном оскале на удивление крепкие и здоровые зубы. — Знают? что в таком случае я уйду и заберу свое имя. — Ты пожертвовала именем? Скорее, по необходимости удивилась чужачка. Она уже давно догадывалась об этом. — Во имя чего? Во имя благополучия деревни? — Можно сказать и так, — прошептала бабка. — Жаль, что благословение небес не коснулось моей семьи. Но так всегда бывает. Нельзя простить богов. «За себя!» Девушка промолчала. В наступившей тишине стало слышно, как судорожно всхлипывает знахарка. «И все же я отправила бы Лина подальше!» Наконец произнесла эвелина Отчаяние и суеверие могут толкнуть на страшные и непоправимые дела. «Не беспокойся!» — криво усмехнулась бабка. «На следующей неделе подвода идет их гончим!» Я мальчуга нас с ней отправлю, а до того момента рядом будет ходить, за мою юбку держаться. Жаль, конечно, что в юности я опоры лишусь, но ничего. Проживу как-нибудь, а ему будет полезно свет повидать. Гончих кормят, хорошо говорят, грамоте выучатся. Евелина и в этот раз держала слова, так и просящиеся с языка. Она посмотрела на Рахану. — А ты почему плачешь? — несколько грубо спросила девушка. — Не бойся, с твоей семьей все хорошо. Я лишь пару кусков хлеба в дорогу прихватила. — Прости, Иргона, — жалобно попросила знахарка. — Он хороший человек, просто иногда бывает чересчур осторожен. Пожалуйста, не держи на нас зла. Девушка поморщилась. Она чувствовала себя неловко. — Никак не могла подобрать нужных слов. «Я не сержусь», — наконец произнесла Эвелина осторожно. «Я все понимаю. Спасибо тебе за гостеприимство». Раханов слипнула еще раз и с неожиданной твердостью взяла девушку за руку. «Тебе нельзя так уходить», — сказала она. «Ты замерзнешь ночью». «А есть другие варианты» с невольной усмешкой поинтересовалась была чужачка, и вдруг осеклась. Рахана едва заметно кивнула по витухе, и та достала из своей необъятных размеров котомки плащ. Затем бережно накинула его девушке на плечи. Только теперь Эвелина поняла, как замерзла. Блаженное тепло поползло по озябшим пальцам. «Это еще не все», — строго произнесла знахарка, небрежным жестом прерывая девушку, которая хотела ее поблагодарить. «До ближайшего села несколько дней пешком. На одном хлебе не уйдешь далеко. Мы тут с снеди приготовили». И женщина с поклоном протянула чужачке увесистый узелок, от которого чрезвычайно аппетитно пахло. «Спасибо», — растроганно сказала девушка. «Большое спасибо».